9. Ахейцы, пораженные в битве, проводят ночь в страхе и беспокойстве. Агамемнон, отчаясь в спасении, сзывает собрание и повелевает бежать. Диомет возражает и отвращает его от безрассудного намерения. Также и Нестор, по совету Коева учреждается стража для охранения стана, Агамемнон дает пир старейшинам. По окончании оного Нестор советует умилостивить Ахиллеса, чтобы он присоединился к воинству. Агамемнон на сие соглашается, обещает Ахиллесу, если он с ним примирится, дать знаменитые дары и возвратить Бресииду, неприкосновенную. Нестор избирает для сего послов Феникса, бывшего наставника Ахиллесова, старшего Аякса, Одиссея и двух вестников, которые отправляются. Послы находит Ахиллеса, играющим на лире, он принимает их дружелюбно, угощает трапезу, по окончании которой первый говорит Одиссей. Ахиллес возражает сурово и отвергает все. Второй убеждает его Феникс, рассказывая, между прочим, повесть о гневе Милягра. Ахиллес отвечает гневно, велит Фениксу остаться у него и грозится завтра отплыть с ним в Отечество. Других послов отпускает. Наконец говорит Аякс, и краткую, но сильную речью потрясает душу его. Ахиллес оставляет намерение ехать, но с Агамемноном не примиряется. Аякс и Одиссей уходят, и вестью о безуспешном посольстве опечаливают Ахеен. Диомет ободряет их своей речью и советует на следующее утро снова сражаться. Песнь девятая «Посольство» так охраняли трояне свой стан, но ахеен волнует ужас свыше несосланной, бегство дрожащего спутник. грусть нестерпимая самых отважнейших дух поражает, словно два быстрые ветра волнуют понт многорыбный, шумный боеи, зефир кои из фраки и дуя.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 Но по имени каждого мужа тихо, без клича, и сам между первых владыка трудился. Мужи совета сидели унылые. Царь Аганемнон встал, проливающий слезы, как горный поток черноводный, сверху стремнистой скалы проливает мрачные воды. Он глубоко стенающий, так говорил Межданаев. другие вожди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 широкими стогнами града, так говорил. И молчание глубокое все сохраняли, долго сидели безмолвны, унылые духом донали. Но меж них, наконец, взговорил диомед благородный, сын Атреев. «На речи твои неразумные, первые я возражу, как в собраниях позволено, царь не сердиса». Храбрость мою порицал ты недавно предратью Ахейской, робким меня, не воинственным ты называл, но довольно ведаю торги вяни и юноша каждый старец дар лишь единый тебе даровал хитроумный кранион. Скипетром власти славится дал он тебе перед всеми, твердости шнедл, в которой верховная власть человека — О, добродушный! Уже ли ты веришь, что мы, аргиряне, так не воинственны, так малосильны, как ты называешь? Ежели сам ты столь пламенно жаждешь в дом возвратиться? Мчиса дорога открыта, суда возле моря готовы, коих талики множество ты устремил из Микены? Но останутся здесь другие герои Ахеян, трои пока не разрушим во прах. Но когда и другие, пусть их бегут с кораблями к любезным Отечеству землям, я и с Фенел остаемся, и будем сражаться, доколе трои конца не найдем, и, надеются, с Богом пришли мы, — так произнес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 Ныне же я пред тобою, гордящийся старостью жизни, слово скажу я окончу его, и никто из ахеен речи моей не осудит, не сам Агамемнон державный, тот беззаконен, безроден, скиталец бездомный на свете, кто междусобную брань человеком ужасную любит». Но покоримся теперь наступающей сумрачной ночи. Воинство пусть вечеряет, а стражи пусть совокупно выйдут и станут кругом у изрытого рва за стеною. Дело сие возлагаю на юноши. После немедля ты начни, Агамемнон. Державнейший ты между нами пир для старейшин устрой. И прилично тебе и способно стан твой полон вина». Аргивяне его от Фракиян каждый день в кораблях по широкому понту привозят. Всем к угощению обилуешь, властвуешь многим народом. Собранным многим того ты послушайся, кто между ними лучший совет присоветует. Нужен теперь для ахеен добрый, разумный совет. Сопостаты почти пред судами жгут огни неисчетные,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 Критской герой Мерион, Дейпир, Афарей нестрашимый и Крийона рождение комет благородный. Семь воевод предводили стражу, И посту за каждым юношей стройно текли, Вздымая высокие копья. К месту пришед, между рвом и стеной Посреди него сели, там разложили огонь И устроивал вечерю каждый. Царь Агамемнон, старейшин ахейских собравшихся, вводит в царскую сень и пир, предлагает им сердцу приятный. К сладостным яствам предложенным руки герои простерли, и когда питьем и пищу глад утолили, старец смешонными первый слагать помышление начал, Нестор, который и прежде блистал превосходством советов. Он благомысленный так говорил и советовал в сонме. «Славою светлый Атрит, повелитель мужей Агамемнон, Слово начну я с тебя и окончу тобою. Могучий многих народов ты царь, И тебе вручил олимпиец скитр и законы, Да суд и совет произносишь народу. Более всех ты обязан исказывать слово и слушать».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 Думай, другой, превосходнее сей, никто не премыслит в сердце, какую ношу я с той давней поры и доныне ныне, дня, как ты, о божественной Брисову дочерь, силой искущей исторг, упылавшего гневом пелида, нашим невняв вняв убеждением. «Сколько тебя, Агамемнон, я отговаривал!» Но увлекайся духом высоким мужа, храбрейшего в рати, которого чествуют боги, ты обещестил награды лишив. Но хоть ныне могучий вместе подумаем, как бы его умолить нам, смягчивши лестными сердцу дарами и дружеской ласковой речью. Быстро ему отвечал повелитель мужей Агамемнон: "Старец Не ложно мои прегрешения ты обличаешь. Так погрешил, не могу отрекаться я. Стоит народа смертный, единый, которого Зевс от сердца возлюбит, так он сего, возлюбив, превознес, а Данаев унизил. Но, как уже погрешил, обуявшего сердца послушав, сам я загладить хочу и несметные выдать награды.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 И притом величайшую клятву и нет, не всходил я на Одр, никогда не сближался я с нею так, как мужам и женам свойственно межчеловеков. человекам. Всё то получит он ныне. Ещё же, когда аргивянам Трою прямо великую боги дадут не спровергнуть, Пусть он и медью, и златом корабль обильно наполнит, сам наблюдая, как будем делить боевую добычу. Пусть из троянских жены сберет по желанию двадцать, после Аргивской Елены, красой превосходнейших в Трое. Если же в Аргас придем мы, в Ахейский край благодатный зятем его назову я, и честью сравняю с Рестом, с сыном. Одним у меня, возрастающим в полном довольстве. Три у меня расцветают в дому благозданном, Дщери, Хрисофемиса, Лаодика, Юная и Фианаса. Пусть он, какую желает, любезную сердцу, Без вена в отческой дом отведет, А приданной сам я за нею славная дам, Какого никто не давал за невесты Семь подарю я градов, процветающих многонародных. Град Кардамилу, Энопу и тучную травами Геру, Феры, любимые небом Анфею с глубокой долиной, гроздьем Венчанной Педас и Этею, град Велелепный. Все же они у Приморья.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 Нет, дары непрезренные, хочешь ты дать Ахиллесу. Благо, друзья, поспешим же нарочных послать, да скорее шествуют мужи избранные Ксении, царя Ахиллеса. Или, позвольте, я сам изберу их, они согласятся. Феникс, любимец богов, предводитель посольства, да будет. После Аякстела монет и царь Одиссей благородный.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 Но особенно сыну Лаэрта Все испытали, Дабы преклонить Ахиллеса-героя. Мужи пошли по брегу Немолчно шумящего моря Много маляса, Да землю объемлющий земледержатель Им преклонить поможет Высокую душу пелида К сеням пришед И к судам мирмедонским находят героя, видя, что сердце свое, услаждает он Лирою звонкой, пышной, изящно украшенной, с накольней сверху, выбранной им из корыстий, как град Этионов разрушил. Лирой он дух услаждал, воспевая славу героев. Менятиад перед ним лишь единый сидел и безмолвный, Ждал Экиада, пока песнопение он не окончит. Тою порою приближес, послы, Одиссей впереди их, Стали против Ахиллеса. Герой изумленный воспрянул с Лижей в руках И от места сидения к нему стремился. Так Аминеттиев сын лишь увидел пришедших, поднялся, встречу им руки простер и вещал Ахилле с быстроногой. «Здравствуйте, истинно, други, приходите, верно, что нужда но и гневному вы захеен любезнее всех мне!» — так произнес и повел их дальше пелит благородный. Там посадил их на креслах, на пышных коврах пурпуровых, и, обратясь, говорил к находящемуся близко Патроклу. — Чашу поболе друг Менетит, подай на трапезу, цельного нам раствори и поставь перед каждого кубок. Мужей любезные сердцу собрались под сенью моею. Так говорил, и Патрокл покорился любезному другу. Сам же огромный он лот положил у огнищного света, и хребты разложил в нем овцы и козы у тучнелый, бросил и окорок жирного борова туком блестящий, их автомедон держал, рассекал ахиллес благородный, после искусно дробил на куски и вонзал их на вертел, Жаркий огонь между тем разводил менатит боговидный, Чуть же огонь ослабел, и багряное пламя поблекло, Угли разгребшие пелит вертела над огнем простирает И священную солью кропит, на подпор подымая. Так их обжарив кругом, на обеденный стол сотрясает. Тою порою потрогал по столу, в красивых корзинах хлебы расставил,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 И когда питьем и пищу глад утолили, Фениксу знак Теламонит подал, Одиссей то постигнул. Кубок налил и приветствовал, за руку взявши Пелида. «Здравствуй, Пелит, в дружелюбных нам пиршествах нет недостатка. Сколько под царскую сенью владыки народов Атрида, столько и здесь».